Глава 21 первая. Стрегон привык просыпаться с рассветом, если, конечно, этому не предшествовал долгий день, насыщенный схватками, тревожными разговорами или напряженным обсуждением ближайших планов. Не изменил он своему правилу и в этот раз. Едва солнце позолотило верхушки деревьев, полуэльф упруго поднялся с ложа, оделся и вышел из отведенных покоев, ничуть не сомневаясь, что побратима уже на ногах. Так и получилось. Едва он переступил порог, как соседние двери бесшумно распахнулись, и оттуда с сонным завыванием выбрался лакр. Секунду спустя в коридоре показались Терк и Брон, а еще мгновением позже тароса и Вер, затягивающие на себе последние ремни. Словно дожидаясь их появления, чуть ли не из воздуха материализовался сурового вида темный эльф в одежде цветов дома Лаэрты. Бесстрастно оглядел побратимов, никак не отреагировав на тот факт, что все шестеро прихватили с собой оружие, которое им вернули еще вчера, а потом сухо сообщил, что владыка тираэль велел проводить их к портал Стригон без лишних слов двинулся за провожатым, изрядно удивившись, что тот умудрился без единого слова открыть в чертогах живой коридор. Более того, В какой-то момент показалось, что этот коридор имел необъяснимое сходство с быстрым путем гномов, которым братья однажды имели удовольствие путешествовать еще до того, как приняли этот необычный заказ. По крайней мере, в открывшемся проходе было также необъяснимо тихо, воздух казался абсолютно неподвижным, а сквозь листву на стенах было невозможно понять, куда они движутся. Чувство направления и времени в нем мгновенно терялось, И даже небо нельзя было рассмотреть, потому что вместо обычного потолка над головой красовалась сплошная стена из веток, листьев, и торг знает, чего еще. Коридор закончился внезапно, зеленой аркой, усыпанной крупными белыми цветами. При появлении гостей арка гостеприимно раздвинула свисающие до самой земли ветви, и братья без помех шагнули на живописную лужайку, где их уже ждали. При виде чужаков шестеро громадных волков с обманчивой неторопливостью поднялись с земли и неподвижными взглядами уставились на запнувшихся от неожиданности наемников. Черные, раза в полтора превосходящие в размере широ, лохматые, свирепые. Даже глаза у них были не желтые, а с яркими зелеными радужками, которых не встречается у обычных зверей. Стригон на мгновение замерли лихорадочно обшаривая взглядом небольшое пространство, где и развернуться было негде, но быстро понял. Если что, их разорвут за считанные секунды. Арка за его спиной уже закрылась, на недосягаемую высоту поднимались тщательно подстриженные, но совершенно неодолимые заросли хромовника Спереди виднелся пятачок свободной земли, но дальше, преграждая путь к видневшемуся неподалеку лесочку, недобро скалились массивные звери. Братья инстинктивно подобрались, однако волки почему-то не двигались. Просто стояли, вздыбив шерсть на загривках, и настороженно принюхивались. «Свои!» — вдруг раздалось слева, и из второго внезапно открывшегося прохода на лужайку выскочил слегка запыхавшийся шир. их ждут, не трогайте». Волки приветственно наклонили головы и вопросительно рыкнули. «Конечно, со мной», — бодро кивнул охотник, хотя Астригуну показалось, что, несмотря на внешнее спокойствие, перевертыш был изрядно напряжен. Разумеется, полуэльф сообразил, что натолкнулся не на простых зверей, а на перевертышей, но таких огромных он просто не ожидал увидеть. Причем, судя по поведению Широ, Ему эти монстры не подчинялись, а вели себя, словно старшие братья возле подросшего, многоумеющего, но ещё неопытного ребёнка. Один из волков, словно не удовлетворившись ответом, вдруг повелительно рыкнул и требовательно уставился на охотника. Даже, как показалось, братьям с некоторым неодобрением. Творк! С досадой пробурчал Шир, моментально помрачнев. «Надо было прийти чуть позже». Стригон, не отрывая взгляда от опасных соседей, тихо спросил. «Что-то не так?» «О вас их почему-то не предупредили, так что придётся ждать, пока нам дадут разрешение. Меня они, конечно, знают, но оставлять вас наедине с ними не очень хочется». «Кто они?» «Старшие». Неохотно отозвался охотник. «Такие, как мы, только опытнее и сильнее. Им лет по сто, не меньше». а за это время да с такой жизнью можно, знаешь, как заматереть. Придется ждать. Они не пропустят нас без приказа, а пройти мимо них не сумеет даже личная сотня наших владык. А чего приказа мы ждем? Того, кому они подчиняются. Стригон непонимающе нахмурился. А разве они не владыкам служат? Так они стерегут портал, вдруг догадался Лакар. Эльфы ведь должны были позаботиться, чтобы кроме них туда никто не совался. Что-то вроде того. Проблема в том, что без распоряжения вожака наши старшие с места не сдвинутся даже ради владык. Но я думал, ты вожак. Шир рассеянно кивнул. Для обычных — да, а этим никто не указ. У них свой вожак и своя стая, к которой мы пока не относимся. Попасть к ним — огромная честь. Но туда берут только лучших. Братья быстро переглянулись. Если Шир говорит, что эти звери еще лучше, чем он, самые быстрые и свирепые, самые умелые и хитрые проворные, такие, наверное, не попятятся даже от ста их мер. Торг, возьми, какой же у них тогда должен быть вожак? И много у вас таких? В полголоса осведомился Терк, не спуская глаз с перевертыши. Волки, убедившись, что гости не делают резких движений, успокоились, улеглись обратно, опустили морды на лапы и застыли мохнатыми глыбами. Шир пожал плечами. «С полсотни, я ж говорил!» «Ты говорил про обычных?» «Нет, я говорил именно про таких. Обычных у нас несколько сотен, не считая тех, кто еще только готовится к обряду и изъявил желание к нам присоединиться». Братья ошеломленно переглянулись, а волки вдруг насмешливо кашлянули. То ли подтвердили, что так и есть, то ли поделились чужой неосведомленности, то ли просто издевались. Но как бы там ни было, агрессии они по-прежнему не проявляли, словно присутствия Шира было достаточно, чтобы оставить чужаков в покое, но слишком мало, чтобы беспрепятственно пропустить их дальше. Лакар, осознав размах творящегося здесь безобразия, неверяще потряс рыжей головой. — Неудивительно, что золотые не только не боятся. С такими защитниками я бы с радостью показал дулю темному и светлому лесу одновременно. Те, небось, даже не подозревают, кого вы тут вывели себе на радость. Думается мне, Шир, что твои, эээ, старшие братья намного превосходят остроухих в силе и скорости. — Да, — неохотно отозвался тот. — Один на один с ними только владыки рискуют сразиться. «Да и то не всегда берут верх. Но владыка они за это уважают, соглашаясь помогать, где попросят. А сами эти места вообще никогда не покидают. Лес не дают. Просто они не могут без вожака. Мои обормоты ещё справляются, а старшие с ним слишком тесно связаны, чтобы рисковать. Вот и держатся поблизости. А кто у них вожак?» Неожиданно вмешался Торос. «Они сами выбирают», — туманно отозвался охотник. «Я как-то видел, как происходит вызов, и должен тебе сказать, что ещё долго на такое не решусь. В последний раз претендента неделю отпаивали нектаром, чтобы он пришёл в себя. Вообще-то на нас быстро заживает, но тому задире почти месяц пришлось в лубках ходить, пока кости не срослись». и уважения к вожаку не прибавилось. А что такое вызов? Немедленно заинтересовался любопытный лакр Это как в обычной стае попытка занять главенствующие позиции? Передел власти, что ли? Что-то вроде того. Время от времени волчьи инстинкты берут верх, и тогда кому-то начинает казаться, что вожак стал слабым и менее внимательным. Если такое случается, то обязательно грядет вызов. и вожак должен будет доказать свою силу или уйти. Ты можешь сказать, что это безумие, что так нельзя, это неправильно. Но мы не люди рыжи и не всегда держим внутреннего зверя в узде. Порой он требует свободы, причем такой, чтобы никаких огорчений. Настоящая дикая охота без правил и запретов. Хоть на хмеру, хоть на кабана, а хоть против целой армии. Хочется куда-то бежать, на кого-то бросаться, выть, биться за территорию. Со стороны звучит дико, я понимаю. Но в такое время нам лучше держаться подальше от обитаемых мест. Не уверен, с чем это связано. Может, луна, может, очередное совершеннолетие, как у эльфов. Но за пару дней его можно предугадать и уйти. На меня как -то тоже находило. Однако я, слава богам, вовремя остановился. Лакар озадаченно хмыкнул. «Но среди людей тоже многие рвутся вперёд. Власть захватывать, на гору вскарабкаться, что-то кому-то доказать. Так что в этом смысле вы всё ещё человеки. Только вместо мечей и копий сражаетесь зубами и когтями». «Ты понимаешь». Слабо улыбнулся Перевёртыш, а волки удивлённо прянули ушами. «Странно, что именно ты понимаешь». но на самом деле внешность не важна. Люди, по сути, живут теми же стаями и точно так же грызутся между собой. Те же желания, те же битвы за самку, такие же споры за обладание лучшим куском пирога. Только они умеют оправдывать поступки красивыми фразами, отчего иногда кажется, что в действительности мы разные. Но мы все те же. и лишь единица способна выделиться из общей массы, чтобы сбросить путы инстинктов и встать на задние лапы. А остальные так и останутся теми, кем были, хотя в этом, конечно, никому не признаются. Братья Шарашина повернулись, не в силах поверить, что услышали подобное от перевёртыша. Но Шир лишь усмехнулся уже знакомой волчью смешкой. «Когда живёшь сразу в двух телах...» «Поневоле начинаешь прислушиваться к тому, что говорит вторая половина. А она на самом деле гораздо мудрее меня и понимает многое из того, до чего мне, человеку, еще расти и расти». Стригон с новым интересом оглядел охотника и вдруг кивнул в сторону молчаливых волков. «Они тоже так?» «Нет», — с сожалением отозвался тот. «Они видят и понимают еще больше». а то, что бегают в таком виде, так оно ж удобнее. Ни одежды, ни сапог, ни расчески не надо. Если б я мог, как они, каждый день перекидываться, может, вовсе человеком бы не обернулся. Поэтому ты так и не можешь. Внезапно донеслось до наемников откуда-то сзади, и из нового услужливо открывшегося в стене коридора плавно выступила белка. Шир неловко отвел глаза, зато волки напротив с готовностью подскочили, а потом приветственно рыкнули, подняв страшенные морды к небу и продемонстрировав чужакам жутковато изогнутые клыки, которые не шли ни в какое сравнение даже с зубами хмер. Гончая без лишних слов двинулась в их сторону, не сомневаясь, что ее пропустят. И действительно, перевертыши расступились, встав от нее по обе стороны и жадно втянув ноздрями ее тонкий аромат. Очень старались держаться в рамках приличий и не раздражать ее излишней настойчивостью, но при этом все равно осторожно вытягивая шеи, чтобы успеть вдохнуть как можно больше. «Накажу!» — вполголоса пообещала гончая, и соскучившиеся волки смущенно отпрянули. «Идемте-ка вперед. Вы мне понадобитесь у портала. Рос, как у тебя с выдержкой? Не ослабла за последние два года?» Самый крупный зверь осклабился и буквально поднырнул под ее руку, с готовностью подставив мохнатую холку. Белка бесстрашно ухватилась за жесткую шерсть и дальше пошла именно так, прижимаясь одним боком к громадному волку и пряча за его телом чудовищную волну, исходящую от нее магии Шир завистливо вздохнул. — Чего ждете? — не оборачиваясь, бросила гончая. — Хотите тут до ночи проторчать Лакар, непонимающе, уточнил. «А нас разве пустят?» «Уже пустили. Шир сказал, что будет приказ от вожака». Белка вдруг остановилась и пристально на него посмотрела. Долго так, с сочувствием, как смотрят родители на несмышленых детей, когда те сморозят несусветную глупость. Вроде бы шлепнуть надо, чтобы не шалили. Да жалко. Маленькие еще, сопливые совсем». И смотрела она до тех пор, пока терпеливо ожидающий рос не издал откровенно издевательский смешок, стая не разразилась дружным кашляющим лаем. и с Броном чуть не хлопнули себя по лбу с досады, Терк не округлил глаза, а лакроний начал покрываться нездоровым румянцем. «Бел, ты что? А они... То есть ты...» «И есть их вожак!» Устало закончил запобратим Астригон, наконец-то сообразив, что к чему. «Их бессменный лидер, создатель и единственный вожак, которому они подчиняются многие века». «Верно, Бел?» «Конечно», — спокойно подтвердила Белка. «Хотя сами перевёртыши получились совершенно случайно. Мы не рассчитывали на такие перемены, но им, как ни странно, понравилось, так что мы не стали ничего менять». Ведь так за ними проще следить, и их легко контролировать, потому что кровные узы требуют полной отдачи. А мысли стаи всегда известны ее вожаку. Собственно, по этой причине у нас не бывает дезертиров. Они просто не способны пройти через ритуал. Поэтому остаются лишь те, кто действительно достоин новой жизни и призвания. «И все они потомки прежних стражей». полуутвердительно уточнил Стригон, уже, впрочем, зная ответ. «Дикие псы! Они ведь никуда не исчезли, верно?» Она кивнула. «Все, кто не захотел отказаться от пределов, теперь обитают здесь. Конечно, наша война давно закончилась, и пределы уже не те, что раньше. Но для стражей здесь всегда найдется работа. Пусть все изменилось, пусть тех настоящих псов давно нет, зато есть мы». «Есть наша память, долг и лес, который, как ты понял, умеет быть благодарным. За покой на своих границах он платит силой и долголетием, дарит нам выносливость и скорость, позволяет жить так полно, насколько мы к этому готовы. Он дал моим псам новую жизнь, цель и дом, в который приятно возвращаться. Мы сделали все, чтобы эта кровь и этот род сохранились, пусть и в несколько ином виде». Псы были возвращены для боев, схваток. Они были лучшими воинами, которых смогло дать миру человечество. А здесь они живут так, как привыкли. Независимо от остальных, не вмешиваясь в чужие дрязги. Они служат, Стригон, по-прежнему служат идеи. Просто теперь вместо того, чтобы безоглядно уничтожать проклятый лес, они его берегут. Живут без ненависти и страха за своих близких. Тогда у них был только долг. Теперь же они по-настоящему свободны, и никто, кроме тех, кого они сами выберут, не смеет ими распоряжаться. А это, поверь мне, очень большое благо. Стригон невесело усмехнулся. «Значит, именно ты решаешь, кого в итоге принимать в стаю, а кого нет». «Бывает, что и я. А бывает, что Шир с Росом сами справляются». Я только проверяю потом, чтобы не попасть в просак Но не стою над ними, как надсмотрщик. Не хочу, чтобы они зависели от меня слишком сильно. Когда нужен совет, то приду и подскажу. Когда кто-то решается на вызов, ради бога, я не против. Только заранее предупреждаю, что пощады не будет. В каждой из двух стай есть те, кто ведет их за собой. Обоих ты видишь здесь. Сейчас это шир и роз. потом будет кто-то другой. В конечном итоге моё присутствие станет для них ненужным, и вот тогда это будет уже настоящая, полноценная стая, состоящая исключительно из перевёртышей. Громадный волк при этих словах неодобрительно покосился на белку, а шир вообще насупился, однако она сделала вид, что не поняла. «Как они к тебе привязаны». Тихо спросил Стригон, пристально изучая неестественно спокойное лицо гончей. «Узами. Самыми обычными узами крови, которые делают их устойчивыми к моей магии, но одновременно усиливают природные инстинкты, в том числе необходимость беспрекословного подчинения вожаку. Мы, правда, пробовали ослабить эту связь, но волк в перевертышах или силен, или мертв. Так что они или преданы всей душой, или превращаются в неуправляемых хищников. Чтобы исключить такой исход во время первой смены личины, им всегда помогают маги, и если волк будет слишком слаб, на определенном этапе они просто поворачивают процесс вспять». «И тогда человек не меняется?» — уточнил Лакар. «Да, нам не нужны истинные оборотни, они слишком опасны. По этой же причине перевертышей не так много», Как могло бы быть? Всего четыре с половиной сотни. Плюс старшие, которые следят тут за порядком. «Значит, ты собрала здесь потомков всех стражей?» «Кого нашла?» — кивнула Белка. «Их и было-то не так уж много. К тому же о некоторых я до недавних пор, признаться, не подозревала». Стригон неловко помялся. «И всех их, похоже, сумел отыскать Тиль», — согласилась Гончая. Так что в некотором роде мы с ним проделали одинаковую работу. Просто у меня было больше времени, а у него возможностей. В итоге получилось ваше братство и наши охотники. А что лучше, не знаю. Теперь действительно не знаю». Рос вдруг нетерпеливо рыкнул. «Да», — тут же среагировала гончая. «Пора, Тиль с мальчишками уже там. Надо приниматься за дело. Стригон, вы поможете?» Полуэльф удивленно поднял голову. «Теперь вы свободны от заказа», — коротко пояснила Белка. «Можете уйти и можете остаться, вам решать. Я не люблю кого-то заставлять, поэтому всего лишь спрашиваю. Вы поможете?» «От нас будет какой-то прок». «Ваши татуировки способны поглощать магию. Не очень много, но в нашем случае даже такая малость может стать решающей. Основная часть нагрузки — разумеется, ляжет на меня, но порой результат определяет небольшой валун, а маленький камешек. Вы, шестеро, можете оказаться таким камешком, поэтому в нашем деле лучше предусмотреть все варианты. Так что, вы с нами?» Стригон переглянулся с стергом и молча посоветовался с ситом. Перевертыши при этом заинтересованно прянули ушами. Шир настороженно замер, А белка просто выжидательно сложила руки на груди а что вполголоса рассудил лакр когда еще выпадет случай приобщиться к эльфийским тайнам хоть мы хозяина поглядим за изнанку этого мира нос высунем чтоб тебе его там же и оторвали тут же пробурчал торос по мне так ну и хоть и тайме своя голова целее будет и заказ выполнен Скупо обронил брон «Но нас попросили о помощи», — напомнил и Вер. «Вежливо попросили», — задумчиво подтвердил Терк. «Пока еще вежливо», — тут же вставил лакр и выжидательно уставился на Стригона. «Решай давай. Ты у нас умный, вот и говори, что делать». «У тебя что, своей головы нет?» — вдруг усмехнулся полуэльф. Всё время должен решать кто-то сверху и без конца указывать, куда идти и чем заниматься. Тебе сколько лет, рыжий? Тридцать стукнет. И сколько, скажи мне, должно пройти ещё, чтобы ты научился быть самостоятельным? Лак разумлённо разинул рот, не ожидая от побратима такой отповеди, а братья непонимающе переглянулись. Что такое, что за шутки? Его выбрали и поставили вожаком именно для этого. чтобы рассудил и отдал приказ, когда остальные погрязли в сомнениях. В этом весь кодекс. На этом зиждется братство. Хватит. Решительно отмахнулся Стригон и повернулся к терпеливо ожидающей Белке. Я согласен, Бел. Они пусть сами думают, как им поступать. Стригон, ты в своем уме? Ты что говоришь? Гончая странно хмыкнула, когда у братьев забавно вытянулись лица. «Надо же! Похоже, ты наконец-то поумнел, друг мой!» «Нет, Белл, просто решил для себя кое-что важное». «Это за пару-то недель?» — откровенно не поверила Белка. Лицо ее оставалось подчеркнуто бесстрастным, губы плотно сжались, но глаза смеялись и сквозили в них торжество, облегчение и благодарность. Стригон, чувствуя, что наконец понял её правильно, перевёл дух. А вслух нарочито небрежно ответил. «Что тут удивительного? Иногда и за день можно посидеть, а когда-то и целой жизни мало, чтобы понять, в чём состоит твоё призвание». «А ты понял?» — с нескрываемым интересом спросила Гончия. «Возможно». Уклонился он от прямого ответа. «Что ж...» тогда добро пожаловать в общество ушастых упрянцев где ты, несомненно, займёшь достойное место». «Благодарю», — в тон ей отозвался полуэльф, без колебаний покинув побратимов. «Всегда искал чего-то большего, чем могла предложить эта жизнь. Может, это и есть мой шанс?» «Почему нет?» — вдруг задумалась Белка. «Кстати, учти, чтобы вернуть себе прежний статус, Тебе придётся здорово постараться. Ничего, я не привередливый. А остальные? Стригон вопросительно обернулся, крастерявшимся ситтом. Дескать, решились или разворачивайтесь обратно и уходите, даже не рискнув что-то изменить. Тфу, с неожиданной злостью сплюнул Лакр. Типун тебе на язык и кол заточенный в задницу. Что ж ты, гад, такой делаешь? «Думаешь, я тебя, стервица брошу из-за каких-то там эльфов?» Он решительно поправил перевязь и потопал к белке. «Сволочь! Ползун белобрысый!» «В кои-то веки я с тобой согласен», — пробормотал Торос, и, отбросив бесполезное колебания двинулся следом. «Портал там или нет, заказ или просто дурость, мы своих не бросаем. Да и кто, кроме нас, спину тебе прикроет?» Стригон перехватил злые взгляды побратимов, обещающие ему все муки ада после того, как все закончится, и вдруг почувствовал, как губы сами собой расползаются в усмешке. Надо же! Услышали его, ощутили, наконец, что именно было неправильно раньше. Никогда его не бросят, не предадут, не оставят, Себя не пожалеют и прикроют собственными спинами, как тогда, возле ущелья, когда на руках его тащили до последнего. И теперь идут следом не потому, что велено подчиняться, а потому, что чувствуют. И есть в этом мире нечто выше старательно выведенных на бумаге правил. Что-то сильнее человеческих законов, мудрее прописных истин, важнее, чем все сокровища этого мира. Что-то... что они осознали только сейчас, и они были готовы драться за эту правду с любым, кто посмеет в нею сомниться. «Мы с тобой, брат», — твердо сказал лакор положив полукровки руку на плечо. «Что бы ни случилось с тобой». Стригон долгое время всматривался в решительные лица побратимов, а потом коротко обнял каждого и звучно хлопнул по спине. «Я и не сомневался». «Всё, идём, а то опоздаем». «Стой!» — вздохнул внезапно Терк. «И куда это вы собрались в такой компании?» Шир оскалился в хищной усмешке, волки одобрительно заурчали, но Терк не обратил внимания. Сжав челюсти, нагнал уходящий сит и требовательно кивнул в сторону Лакра. стригон ты спятил отправляться туда вместе с этим сумасшедшим». Он же вас насмерть уболтает, если его не остановить. Что я тогда по возвращении скажу, а? Что мы вас потеряли по вине какого-то болтуна? — Никакого-то, лучшего в мире, — непримиримо пробурчал Ланиц. — А тебе я, может, вообще ни слова больше не скажу. Ну — Ну-ну, — зарекалась ворона. Терк вежливо оскалился. — Стригон, убей его сам. А ещё лучше в следующий раз предупреди меня заранее, когда надумаешь делать глупости. Я хоть спину тебе прикрою, индюку бесцветному. Не то помрёшь где-нибудь, а я даже знать не буду, куда прийти, чтобы плюнуть на могилу». Белка кашлянула, поторапливая братьев, застывших друг напротив друга в напряжённых позах. Потом кашлянула ещё разок погромче. Наконец фыркнула, потянула роса за ухо и нарочито громко бросила. «Пойдём, лохматый! У нас времени и так гулькин нос. А они тут в гляделки решили поиграть, пытаясь угадать, кто из них здоровее. Глупо до да, ужаса, потому что комплекции у них примерно одинаковые, морды почти один в один, а шрамы я никогда не уважала». Рос сдавленно хохотнул, умудрившись проделать это даже в волчьем обличье, а при виде неловко отводящих взгляды наёмников злорадно оскалился. после чего окончательно развеселился и слающим смехом поспешил догнать вожака, умеющего всего парой слов перевернуть все с ног на голову. Эти двое петухов когда еще привыкнут к ее шуточкам? Пока еще освоятся и поймут, что она ни для кого не делает различий. Они уже успеют и хозяина позвать, и портал открыть, и даже перекусить. Зато потом всласть оторвутся на новичках, на которых у белки надо сказать безошибочный нюх, после чего в очередной раз склонят перед ней голову и с восторгом признают, что она действительно лучшая».